Глава 23 Начало. «Я говорил с Молой», — сказал я, тасуя карты. Она ответила, что все это воображение, и выставила меня за дверь. «Ну да, могу себе представить, каково тебе», — заметил Сим. Я поднял голову, удивленный несвойственной ему горечью, но не успел я спросить, в чем дело, как Вилен перехватил мой взгляд и помотал головой, предупреждая, чтобы я ни о чем не спрашивал». Зная Сима, я предположил, что речь идет об очередном быстром и мучительном разрыве после очередного скоротечного и мучительного романа. Так что я промолчал и снова раздал карты для воздухов. Мы убивали время в ожидании, пока трактир заполнится. Был вечер поверженья, и я собирался играть у анкера. «А ты как думаешь, в чем дело?» – спросил вилем «Я колебался, опасаясь, что если высказать свои страхи вслух, это каким-то образом заставит их осуществиться». «Ну, может, я подвергся воздействию какого-то вещества фактной?» Вил взглянул на меня. «Например?» «Ну, мы работаем с разными опасными соединениями», — сказал я. «Они проникают в организм через кожу и медленно убивают тебя 18 разными способами. Я вспомнил тот день, когда у меня лопнуло тентеново стекло, а той единственной капельки транспортирующего средства, которая попала мне на рубашку». Капелька была крохотная, чуть больше шляпки гвоздя. Я был абсолютно уверен, что кожа она не коснулась. Надеюсь, что дело не в этом. Но что еще это может быть, просто не представляю. Это могут быть отдаленные последствия коринкового баба угрюмо заметил Сим. Амброс не такой уж хороший алхимик. А насколько я понимаю, один из основных ингредиентов там свинец, Если он изготовил его самостоятельно, возможно, какие-то латентные начала до сих пор оказывают воздействие на твой организм. Ты сегодня не ел или не пил чего-нибудь необычного?» Я поразмыслил. «Ну, метаглина выпил в Иолиане довольно много», — признался я. «Да ты этой дырой никого хочешь скрутит», — мрачно сказал Вилем. «Мне метаглин нравится», — сказал Сим. «Но он сам по себе практически панацея. В нем множество сложных компонентов, никакой алхимии, однако же в нем есть и мускатный орех, и тимьян, и гвоздика, десятки различных специй. Быть может, одна из них и привела в действие какие-то свободные начала, блуждающие в твоем организме». «Ну, замечательно», — буркнул я. «И как же мне теперь от этого избавиться?» Сим беспомощно развел руками. «Так я и думал», — сказал я. «Но все-таки это звучит лучше, чем отравление металлами». Симмону удалось взять четыре взятки подряд. Ему выпал удачный расклад, и он умело им воспользовался. И к концу партии он уже опять улыбался. Сим не умел подолгу оставаться мрачным. Вильям собрал карты, и я встал из-за стола. «Спой про то, как пьяная корова сбила масло», — попросил Сим. Я невольно улыбнулся. «Ну, может, потом», – сказал я, – взял свой футляр с лютней, который с каждым днем выглядел все более жалким, и прошел поближе к камину под разрозненные аплодисменты за Всегдатаев. Мне потребовалось немало времени, чтобы открыть футляр. Пришлось откручивать медную проволочку, которой я до сих пор пользовался вместо пряжки. В следующие два часа я играл. Я спел горшок с медным дном, ветку сирени, лоханку тети Эммы. Слушатели гоготали, хлопали, свистели. Я играл песню за песней и чувствовал, как заботы мало-помалу оставляют меня. Музыка всегда была для меня лучшим лекарством от мрачного настроения. Я пел, и мне казалось, что даже мои ушибы болят все меньше. А потом я ощутил озноб, как будто из каминной трубы у меня за спиной внезапно потянуло сквозняком. Я преодолел дрожь и допел последний куплет яблочной наливки, которую сыграл под конец, поддавшись уговорам Сима. Прозвучал последний аккорд, мне похлопали, и трактир мало-помалу снова заполнился шумом бесед. Я оглянулся на камин, но нет. Огонь пылал, как ни в чем не бывало, и сквозняком ниоткуда не тянуло. Я встал и отошел от камина, думая, что небольшая прогулка разгонит кровь и согреет меня. Но, сделав несколько шагов, я понял, что дело не в этом. Холод пробирал меня до костей. Я бросился обратно к камину и протянул руки к огню. Рядом со мной появились вил и Сим. «Что случилось?» – спросил Сим. «У тебя такой вид, словно ты болен». «Да, похоже на то», – ответил я, стискивая зубы, чтобы не стучать ими. «Скажи Анкеру, что я приболел и сегодня больше петь не буду. Потом зажги свечу от этого огня и отнеси ее ко мне в комнату». Я поднял голову, увидел их озабоченные лица. «Вилл, не мог бы ты помочь мне уйти отсюда? Не хотелось бы устраивать тут спектакль». Вилем кивнул и подал мне руку. Я опёрся на неё и сосредоточился на том, чтобы не трястись, пока мы пробирались к лестнице. Особого внимания на нас никто не обращал. Я, видимо, выглядел просто пьяным. Руки у меня онемели и отяжелели, губы заледенели. Поднявшись до первой лестничной площадки, я больше не мог сдерживать дрожь. Идти я всё ещё мог, однако крупные мышцы ног сводило на каждом шагу. Вил остановился. «Нет, тебе надо медику!» Голос его звучал как обычно, но сельдийский акцент сделался заметнее, и он принялся пропускать слова. Верный признак того, что он всерьез встревожен. Я решительно мотнул головой и подался вперед, давая понять, что ему придется либо помочь мне подняться наверх, либо позволить мне упасть. Вилем обхватил меня за талию и наполовину довел, наполовину донес меня до моей комнаты. Оказавшись в своей коморке, я плюхнулся на кровать. вил закутал меня одеялом. В коридоре послышались шаги. В дверь осторожно заглянул Сим. В руке у него был огарок свечи. Второй рукой он прикрывал пламя, чтобы оно не потухло. «Вот, принес. Зачем она тебе?» «Поставь сюда», — я указал на столик у кровати. «От камина зажег». Глаза у Сима сделались испуганные. «Ой, твои губы», — сказал он. «Что-то мне не нравится, какого они цвета». Я оторвал тонкую щепку от плохо оструганной ножки столика и вонзил ее в тыльную сторону кисти. Из ранки выползла капля крови, и я как следует вымочил в ней щепку. «Дверь закрой», — сказал я. «Ты этого не сделаешь, если это то, что я думаю», — твердо сказал Сим. Я воткнул щепку в размягший воск свечки рядом с горящим фитилем. Сперва она зашипела, потом ее окутала пламенем. Я пробормотал два связывания одно за другим медленно и размеренно чтобы мои онемевшие губы выговаривали слова достаточно четко ты что делаешь осведомился сим зажариться решил я не ответил и он шагнул вперед собираясь опрокинуть свечу вил перехватил его руку у него руки как лед тихо сказал он ему холодно очень холодно глаза сима испуганно забегали он отступил назад ну ты это «Осторожнее!» Но я уже не слушал его. Я зажмурился и связал пламя свечи с пламенем камина внизу. Потом аккуратно установил вторую связь между кровью на щепке и кровью в моем теле. Это было почти то же самое, что я сделал тогда с каплей вина в Иолиане. Ну, с той очевидной разницей, что мне совсем не хотелось, чтобы моя кровь закипела. Поначалу я ощутил лишь легкое дуновение тепла, чего было совершенно недостаточно. Я сосредоточился сильнее и почувствовал, как все тело расслабилось от прилива теплоты. Я сидел с закрытыми глазами, полностью сконцентрировавшись на связываниях, пока не смог несколько раз как следует глубоко вздохнуть, без дрожи и судорог. Я открыл глаза и увидел, что друзья выжидающе смотрят на меня. Я улыбнулся им. Все в порядке. Однако не успел я это сказать, как меня прошиб пот. Мне вдруг сделалось слишком тепло, прямо до тошноты. Я разорвал обе связи с той поспешностью, с какой отдергиваешь руку от раскаленной печки. Я еще несколько раз глубоко вздохнул, потом встал на ноги и подошел к окну. Распахнув его, я навалился на подоконник, наслаждаясь прохладным осенним воздухом, который пахпалой листвой и надвигающимся дождем. Надолго воцарилось молчание. «Это выглядело как лихорадка заклинателя», — сказал Симмон. «Причем очень сильная». «Это она и была», — сказал я. «Может, твое тело просто утратило способность к темпорегуляции?» — спросил Вилем. «Терморегуляции», — машинально поправил его Сим. «Ага, я ожог через всю грудь тоже от терморегуляции», — сказал я. «Ожог?» — переспросил Сим, склонив голову на бок. Я уже был мокрым от пота, так что был только рад случаю расстегнуть рубашку и стащить ее через голову. Рука от локтя до плеча и большая часть груди были багрового цвета, На моей бледной коже это особенно бросалось в глаза. мола сказала, что это просто раздражение, а я нервничаю по пустякам, как бабка старая. Но до того, как я прыгнул в реку, этого не было». Симмон наклонился, чтобы разглядеть ожог поближе. «Я все-таки думаю, что это освобожденное начало», — сказал он. «Они иногда странные вещи с человеком творят. Вон у нас в прошлой четверти один элир напортачил с разделением». Так он почти два оборота не мог ни уснуть, ни взгляд сфокусировать. Вилем плюхнулся на стул. от чего человеку может сделаться холодно, потом жарко, потом опять холодно? Сим натянуто улыбнулся. Звучит как загадка. Терпеть не могу загадок, сказал я и протянул руку за рубашкой. Потом вскрикнул и схватился за обнаженный бицепс своей левой руки. Из-под пальцев выступила кровь. Сим вскочил на ноги и принялся лихорадочно озираться, явно не зная, что делать. Меня как будто пырнули невидимым ножом. «Господь почернелый! Проклятие!» — выдавил я сквозь стиснутые зубы. Потом оторвал руку от плеча и увидел, что на нем непонятно откуда появилась маленькая круглая ранка. Симмон был в ужасе. Глаза у него расширились, он зажимал рот обеими руками. Он сказал что-то, но я был слишком занят тем, чтобы сосредоточиться и не слушал. К тому же я и так знал, что он говорит. Малефиций. Ну, конечно. Это было именно оно. Малефиций. По-простому наведение порчи. Кто-то стремился меня погубить. Я укрылся в каменном сердце и призвал на помощь весь свой алар. Однако мой неведомый противник даром времени не терял. Я ощутил острую боль в груди, рядом с плечом. Кожа на этот раз осталась неповрежденной, но я увидел, как под ней расплывается темный синяк. Я усилил свой Алар, и следующий укол показался мне неболезненнее щипка. Тогда я поспешно разделил свой разум на Трое, и две части полностью занял поддержанием оберегающего меня Алара. И только тогда осмелился перевести дух. «Все в порядке». Симмон издал смешок, переросший в рыдание. Он так и стоял, прикрывая рот ладонями. «Ну как ты можешь так говорить?» С ужасом спросил он. Я посмотрел на себя. Сквозь пальцы по-прежнему сочилась кровь, стекающая по руке. «Да нет, правда», — сказал я ему. «Честное слово, Сим». «Но это же Малифиций», — сказал он. «Так просто не делают». Я присел на кровать, зажимая рану. «Думаю, мы видим перед собой вполне убедительное доказательства обратного». Вилем тоже сел. «Я согласен с Симоном. Я бы в это ни за что не поверил». Он сердито взмахнул рукой. «В наше время арканисты так не делают. Это же безумие!» Он посмотрел на меня. «Ты чего лыбишься?» «От облегчения», — честно ответил я. «А то я боялся, что кадмием потравился или подхватил какую-то заразу. А меня, значит, просто кто-то пытается убить». «Но как такое может быть?» — спросил Симмон. «Я не с точки зрения морали, но как кто-то мог завладеть твоей кровью или волосами?» Вилем посмотрел на Симмона. «А что ты сделал с бинтами после того, как зашил его рану?» «Сжег, конечно», — обиделся Сим. «Что, я дурак, что ли?» вил сделал успокаивающий жест. «Я просто рассматриваю все возможные варианты. Медику, вероятно, тоже стоит исключить. Они очень внимательны к таким вещам». Симмон встал. «Надо кому-то рассказать». Он посмотрел на Вилема. «Как ты думаешь, Джеймисон в это время еще у себя?» «Сим», — сказал я. «Давай обождем, а?» «Обождем?» — спросил Симон. «Зачем?» «У меня же нет никаких доказательств, кроме этих повреждений», — сказал я. «А это значит, что кому-то в медике придется меня осмотреть, а тогда...» Я, не переставая зажимать рану на руке, подвигал перевязанным локтем. «Я подозрительно похож на человека, который третьего дня свалился с крыши». Сим плюхнулся обратно на кровать. «А что, только три дня прошло, да?» Я кивнул. «Меня же вышибут, и еще умолы будут неприятности из-за того, что она не упомянула о моих травмах. Магистр Арвилл такого не прощает. Еще чего доброго, и вы двое окажетесь замешаны. Только этого мне не хватало». Мы помолчали. Единственным звуком был доносившийся снизу гам из общего зала. «Имеет ли смысл обсуждать, чьих рук это дело?» — спросил Сим. «Амброзовых», — сказал я. «Снова Амброз». «Думаю, он нашел следы моей крови на куске черепицы. Мне давно следовало об этом подумать». «А откуда он может знать, что это твоя кровь?» спросил Симмон. «Да потому что я его ненавижу», с горечью бросил я. «Конечно, он знает, что это был я». вил покачал головой. «Нет, на него это не похоже». «Не похоже?» переспросил Симмон. «Да ведь он же заставил ту женщину подсунуть к воуту «коринковый боб». «Это ничем не лучше яда». И он же в прошлой четверти нанял тех головорезов, что напали на Квоута в переулке. «Я о чем и говорю», — сказал Вильям. амброз сам ничего Квоуту не делает. Он устраивает так, чтобы с ним что-то сделали другие. Он нашел женщину, которая подсунула Боб. Он заплатил громилам, чтобы тебя прыгнули ножом. И я не думаю, что хотя бы это он сделал самолично. Бьюсь об заклад, он заставил это сделать кого-то другого». «Без разницы», — сказал я. «Мы же знаем, что за этим стоит он!» Вилем нахмурился. «Ты мыслишь нелогично. Дело не в том, что Амброс не гад. Он, конечно, гад, но он умный гад. Он тщательно дистанцируется от всего, что творит». Сим задумался. «А знаешь, вил в чем-то прав. Вон, когда тебя наняли музыкантом в лошади четверку, он не стал сам покупать этот трактир, чтобы выгнать тебя. Он заставил это сделать взять оборона Петра. А он тут как бы и ни при чем». «Так ведь и тут он как бы ни при чем», — возразил я. «В этом весь смысл симпатии. Это не прямое воздействие». Вилл снова покачал головой. «Если тебя прирежут в глухом проулке, все будут шокированы. Но такое случается сплошь и рядом. А если ты прилюдно рухнешь на пол и начнешь истекать кровью из-за малифиция, все придут в ужас. Магистры отменят занятия. Богатые купцы и аристократы прослышат об этом и заберут из университета своих детей». Сюда явятся констебли из Имре». Симмон потер лоб и задумчиво уставился в потолок. Потом кивнул, отвечая своим мыслям. Сначала медленно, потом решительно. «Да, это разумно», — сказал он. «Если бы Амброс обнаружил следы крови, он скорее передал бы их Джеймисону и попробовал установить личность вора. Ему ни к чему было бы обращаться в медику, чтобы оттуда сообщали о подозрительных травмах и так далее». «Амбросу нравится мстить», — угрюмо заметил я он вполне мог и спрятать кровь от Джеймисона, оставить ее при себе». Вилем замотал головой. Сим вздохнул. «Вилл прав, симпатистов на свете не так много, и все знают, что у Амброза на тебя зуб. Он слишком осторожен, чтобы так поступить. Это сразу навело бы на его след». «А кроме того, — добавил Вилем, — сколько дней уже прошло с тех пор? Неужто ты и впрямь думаешь, что Амброз стал бы выжидать так долго, чтобы ткнуть тебя носом?» «Ну да, в чем-то вы правы», – нехотя признал я. «На него это не похоже. Но я-то знал, что это наверняка Амброс, нутром чуял. Как ни странно, мне почти хотелось, чтобы это был он. Это бы настолько упростило дело. Но если тебе чего-то хочется, это еще не значит, что так оно и есть». Я вздохнул и заставил себя обдумать ситуацию логически. «Да, с его стороны это было бы безрассудством», – признал я наконец. А он не из тех, кто любит морать ручки. Я вздохнул. Ну ладно, замечательно. Мало мне одного человека, который пытается сломать мне жизнь. Но кто же это может быть? Спросил Симмон. Ведь с волосами обычный человек такое провернуть не сможет, верно? Элкса дал, наверное, мог бы, сказал я. Или Килвин. Думаю, разумно будет предположить, сухо возразил Вилем, что никто из магистров тебя извести не пытается. «Значит, это должен быть кто-то, у кого есть его кровь», — сказал Сим. «Я знаю человека, у которого есть моя кровь», — сказал я, стараясь не обращать внимания на то, как сосет у меня под ложечкой. «Но не думаю, что это может быть ее рук дело». вил с Симом обернулись ко мне, и я сразу пожалел, что не промолчал. «Откуда у нее может быть твоя кровь?» — спросил Сим. Я заколебался, но сообразил, что теперь уже что-то скрывать бесполезно. В начале этой четверти я занял денег у Дэви. Они отреагировали совсем не так, как я ожидал. То есть никак не отреагировали. «Кто такая Дэви?» – спросил Симмон. Я немного расслабился. Может, они о ней и не слышали. Это бы многое упростило. «Она Гилетт, живет за рекой», – объяснил я. «Ну хорошо», – сказал Симмон. «А кто такая Гилетт?» Помнишь, мы ходили смотреть Призрака и Гусятницу, спросил я. Ну вот, Кетлер был гелет. А, -а медный ястреб, протянул Сим. Его лицо просветлело от радости, что он понял, потом снова помрачнело, когда он сообразил, что это означает. А я и не знал, что тут водятся подобные люди. Подобные люди водятся везде, ответил я. Без них жизнь бы остановилась. Постой-ка, внезапно сказал Вилем, вскинув руку. «Так ты сказал твою...» Он запнулся, припоминая подходящее слово на туранском «Твою взаимодавицу, твоего Гатессера, ее зовут Дэвид?» Он произнес ее имя с сильным сельдийским акцентом, так что оно прозвучало почти как Дэвид. Я кивнул. Примерно такой реакции я и ожидал. «Господи!» — ахнул Симмон. «Ты ведь имеешь в виду Дэвидиманицу, да?» Я вздохнул. «Значит, вы о ней все-таки слышали?» «Слышали?» – чуть ли не взвизгнул Сим. «Да ее вышибли во время моей первой четверти!» «Очень впечатляющая была история!» Вилем же просто закрыл глаза и покачал головой, словно не мог смотреть на такого идиота, как я. Сим воздел руки к небесам. «Ее выгнали за Малифиций! Чем ты думал?» «Да нет!» – возразил Вилем. «Выгнали ее за неподобающее поведение!» Малефиций остался недоказанным. «Вообще-то я не думаю, что это она», — сказал я. «На самом деле она довольно славная, доброжелательная. А кроме того, я брал всего шесть талантов, и срок уплаты еще не наступил. У нее нет никаких причин так поступать». Велем пристально посмотрел на меня в упор. «Просто чтобы рассмотреть все возможные варианты», — медленно произнес он. «Не мог бы ты оказать мне любезность?» Я кивнул. «Вспомни ваши последние несколько разговоров с ней», — сказал Вилем. «Не спеша перебери их слово за словом и проверь, не могло ли быть так, что ты сделал или сказал нечто, что ее оскорбило или расстроило». Я принялся вспоминать наш последний разговор, мысленно прокручивая его в голове. Ее интересовали некие сведения, которые я отказался ей предоставить. «Насколько они ее интересовали?» — спросил Вилем медленно и терпеливо словно разговаривал со слабоумным ребенком. «Более или менее», — ответил я. «Более или менее не указывает на степень заинтересованности». Я вздохнул. «Ну, хорошо. Они ее очень сильно интересовали. До того интересовали, что...» Я осекся. Вилем многозначительно вскинул бровь. «Ну? И что ты вот только что вспомнил?» Я замялся. «Ну, кажется, она еще предлагала переспать с ней». Вильям спокойно кивнул, как будто ожидал чего-то в этом духе. «И как же ты ответил на это щедрое предложение молодой особы?» «Я почувствовал, как щеки у меня вспыхнули». «Ну, я...» «Я вроде как проигнорировал его». Вильям закрыл глаза. На лице у него отразилась глубокая усталость и смятение. «Это же куда хуже Амброза!» — воскликнул Сим, хватаясь за голову. «Дэви, не приходится опасаться магистров, она вообще ничего не боится. А говорят, она способна поддерживать восьмичастное связывания Восьмичастное!» «Я был в безвыходном положении», — сварливо возразил я. «У меня не было ничего, что можно было бы отдать в залог. Ну да, признаю, это была не лучшая идея. Когда все это закончится, можем устроить симпозиум по вопросу о том, какой я дурак». «А теперь можно мы просто пойдем дальше, а?» И я умоляюще посмотрел на них. Вилем протер глаза и устало кивнул. Симмон попытался скрыть испуг, но это ему плохо удалось. Он судорожно сглотнул. «Ну хорошо, ладно. И что же нам делать?» «В данный момент не имеет особого значения, кто именно это устроил», сказал я, осторожно проверяя, перестала ли идти кровь из руки. «Кровь остановилась, и я отлепил окровавленную ладонь от раны». Я собираюсь принять некоторые меры предосторожности. Я махнул рукой. А вы двое убирайтесь спать. Сим потер лоб и хмыкнул. Тело господнее, ну и противный же ты иногда бываешь. А вдруг тебя снова атакуют? Ну, это ведь уже случалось дважды за то время, пока мы тут сидим, беспечно ответил я. Вот, немножко щиплется. Я улыбнулся, глядя на него. Да все со мной в порядке, Сим, честное слово. «Я ведь не случайно стал лучшим дуэлистом в группе Элкс и Дала. Мне ничто не угрожает». «Пока ты не уснешь», — вмешался вилем Его темные глаза смотрели очень серьезно. Улыбка так и застыла на моем лице. «Пока не усну», — повторил я. «Да, конечно». вилем встал и демонстративно отряхнулся. «Короче, ты пока умойся и прими свои меры предосторожности». Он пристально взглянул на меня. «Я так понимаю, нам с юным Симмоном следует ждать лучшего дуэлиста Элксидала у меня в комнате?» Я смущенно покраснел. «Ну, ну да, я был бы вам очень признателен». Вилл отвесил мне преувеличенно любезный поклон, отворил дверь и вышел в коридор. Сим к этому времени уже широко улыбался. «Значит, договорились, только рубашку надеть не забудь. Я готов сидеть с тобой всю ночь, как с младенцем в коликах». Но я отказываюсь это делать, если ты собираешься спать голым. Когда вил с Симом ушли, я выбрался в окно и отправился в путь по крышам. Рубашку я оставил дома. Я был весь в крови и не хотел ее испортить. Я доверился темной ночи и позднему часу, надеясь, что никто не заметит, как я бегаю по крышам универа полуголый и окровавленный. Защититься от симпатии довольно просто, если знаешь, что делаешь». Когда кто-то пытался сжечь меня, ранить или вытянуть все тепло из моего тела, пока я не умру от переохлаждения, все это было простое, примитивное приложение сил, так что и противостоять ему было несложно. Теперь, когда я понимал, что происходит, и держался на стороже, я мог считать себя в безопасности. Меня больше тревожило то, что противник, который меня атакует, может разочароваться и предпринять что-нибудь еще. Например, определить мое местонахождение и организовать нападение без применения магии которое одним усилием воли уже не отразишь. Наведение порчи – это, конечно, ужасно. Однако громила с острым ножом убьет вас в 10 десятеро быстрее малифиция, если поймает в темном проулке. А если ты имеешь возможность отслеживать каждое движение человека, имея в распоряжении его кровь, застать его врасплох проще простого. Поэтому я и шагал сейчас по крышам. Я намеревался набрать горсть палых листьев, пометить их своей кровью и выпустить в чертоги ветра. Я уже использовал эту уловку прежде, но, перемахнув через узкую улочку, я увидел, как в тучах сверкнула молния и почувствовал в воздухе запах дождя. Надвигалась гроза. Мало того, что ливень прибьет палую листву, не давая ей разлетаться, он еще и кровь с нее смоет. Я стоял на крыше, чувствуя себя так, словно из меня вышибли все 12 цветов ада. Это вызвало неприятные воспоминания о годах, проведенных в Торбиане. Я постоял, глядя на отдаленные молнии и борясь с этим чувством. Я заставил себя вспомнить, что я уже не беспомощный голодный мальчишка, которым был когда-то. За спиной у меня раздался слабый звук, похожий на барабанную дробь. Кто-то шагал по железной крыше. Я напрягся, потом успокоился, услышав голос Аури. «Квоут?» Я посмотрел направо и увидел в футах в десяти от себя ее легкую фигурку – Луна скрылась за облаками, но я по голосу понял, что она улыбается, когда она сказала «А я увидела, как ты бежишь на самом верху». Я развернулся к ней, радуясь, что сейчас так темно. Мне не хотелось думать, как может отреагировать Аури, увидев меня полуобнаженным и перемазанным кровью. «Привет, Аури!» – сказал я. «Смотри, гроза собирается. Не стоит тебе бегать на самом верху нынче ночью». Она склонила головку на бок. «Ты же бегаешь?» — возразила она. Я вздохнул. я тогда но я...» По небу огромным пауком расползлась молния, осветив все кругом на целую секунду. Ослепила меня своей вспышкой и угасла. «Аури!» — окликнул я, боясь, что мой вид ее спугнул. Сверкнула другая молния, и я увидел, что Аури подступила ближе. Она указала на меня пальцем и расплылась в улыбке. «Ты как один из Амир!» — сказала она. «Квоут, один из киридов!» Я посмотрел на себя, когда сверкнула следующая молния, и понял, что она имеет в виду. Мои кисти и предплечья были разрисованы засохшими струйками крови от того, что я пытался зажимать свою рану. Эти ручейки крови действительно были похожи на татуировки, которыми некогда Амир украшали членов Ордена, принадлежащих к высшему рангу. Это упоминание так меня поразило, что я забыл главное, что знал об Аури. Я забыл об осторожности и задал ей вопрос. «Аури, откуда ты знаешь о киридах?» Ответа не было. Когда сверкнула новая молния, я увидел, что стою один на опустевшей крыше под неумолимым небом.